Глава 43. Сокровище. В дождливый день конца октября Ипполит Матвеевич без пиджака, в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Иванопула. Ипполит Матвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части — На изготовление адресных табличек Для жилтовариществ Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьянинова А сам целый почти месяц Со времени приезда в Москву Кружил в районе Октябрьского вокзала С непостижимой страстью Выискивая следы последнего Безусловно таящего в себе Бриллианты мадам Петуховой Стула Наморщив лоб И полит Матвеевич трафаретил железные досочки. За полгода бриллиантовой скачки он растерял все свои привычки. Просыпаясь по утрам, не пел он уже своих бонжуров и гудморганов. Далеко в прошлом остался морозный с жилкой стакан, из которого пивал он молоко, будучи делопроизводителем ЗАГСа уездного города Н., и баронские сапоги с квадратными носами и низкими подборами, брошенные во время погони за театром Колумба, гнили где-то на тефлисской свалке. По ночам Ипполиту Матвеевичу виделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами, летал перед его глазами изнуренков, подрагивая коричневыми ляжками, переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич — и разверзшаяся земля пускала в глаза серый дым. Остап, пребывавший ежедневно с Ипполитом Матвеевичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем и Ипполит Матвеевич переменился необыкновенно. Если бы он пришел сейчас в свой родной ЗАГС, его, пожалуй, приняли бы за просителя и на приветствие ответили бы довольно небрежно. И походка у Ипполита Матвеевича была уже не та. и выражение глаз сделалось дикое, и уз торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота. Изменился Ипполит Матвеевич внутренне. В характере появились несвойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства. Чудесное спасение от тяжких кулаков Васюкинских любителей, первый дебют по части нищенства у Пятигорского цветника и, наконец, землетрясение, после которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть. В последнее время и Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями, Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровище, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер. Ежедневно, сидя у окна за трафаретом и подчищая старой зазубренной бритвой высохшие буквы, и полит Матвеевич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет, и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором. Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его. В коридоре раздался топот ног, кто-то грохнулся о несгораемый шкаф, и фанерная дверь — распахнулась с легкостью страницы перевернутый ветром на пороге стоял великий комбинатор он был весь залит водой щеки его горели как яблочки он тяжело дышал и полит матвеич закричал он «Слушайте, и полит матвеич воробьянинов удивился Никогда еще технический директор Не называл его по имени и отчеству И вдруг он понял «Есть!» — выдохнул он «В том-то и дело, что есть!» «Ах, киса! Черт вас раздери!» «Не кричите! Все слышно!» «Верно, верно! Могут услышать!» зашептала Остап быстро. «Есть, киса, есть! И если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же. Он в клубе железнодорожников. новом клубе. Вчера было открытие. Как я нашел? Чепуха! Необыкновенно трудная вещь. Гениальная комбинация. Блестящая комбинация, блестяще проведенная до конца. Античное приключение — Одним словом, высокий класс! Не ожидая, пока и полит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай. — Вы одеты, как сапожник! — радостно болтал Остап. «Кто так ходит, киса? Вам необходимы крахмальное белье, шелковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное. Скажите, вы в самом деле были предводителем дворянства?» Остап стал суетлив. Раньше за ним этого не водилось. На радостях, что сокровище, может быть, еще сегодня ночью перейдет в их руки, Остап позволял себе глупые и веселые выходки — Толкал Ипполита Матвеевича, подскакивал к девушкам из Ермаковки и сулил им золотые горы. Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гампсовский вид, хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще незамазанному на зиму окну, и выдернул из гнезд задвижки обеих рам. «Через это окошечко», — сказал он, — «мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, Киса, третье окно от парадного подъезда». Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО и не могли надевиться прекрасным залом и комнатам. Клуб был невелик, но построен ладно. Концессионеры несколько раз заходили в шахматную комнату и с видимым интересом следили за развитием нескольких шахматных партий. «Если бы я играл в васюках», — сказал Стаб, сидя на таком стуле, «я бы не проиграл ни одной партии. Энтузиазм не позволил бы. Однако пойдем, старичок». У меня 25 пять рублей подкожных. Мы должны выпить пиво и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда. Завтра вы будете локать шампанское в неограниченном количестве». Идя из пивной на сивцев вражек, Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего Ипполита Матвеича за плечи и говорил ему с нежностью, «Вы чрезвычайно симпатичный старичок, киса, но больше десяти процентов я вам не дам, ей-богу, не дам! Ну зачем вам? Зачем вам столько денег?» «Как зачем? Как зачем?» — кипятился Ипполит Матвеич. Остап сердечно смеялся, — и приникал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии. «Ну что вы купите, киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, пятнадцати тысяч вам за глаза хватит. Вы же скоро умрете. Вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны. Знаете, киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство». «А возьму я вас, кисуля, к себе в секретари, а? 40 рублей в месяц, харчи мои, четыре выходных дня, а? Спецодежда там, чаевые, соцстрах, а? Доходит до вас это предложение?» Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до иступления. Остап нагнал Воробьяниного у входа в розовый особнячок. «Вы в самом деле на меня обиделись?» — спросил Остап. «Я ведь пошутил. Свои три процента вы получите. Ей-богу, вам трех процентов достаточно, киса!» И Полит Матвеевич угрюмо вошел в комнату. «А, киса!» — резвился Остап. «Соглашайтесь на три процента! Ей-богу, соглашайтесь!» Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванопол уехал в Тверь на целый год. А то все-таки ко мне поступайте, в коммердинеры. Теплое местечко, обеспеченная старость, чаевые, а? Увидев, что Ипполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку и сказал... «Ну, друже, готовьте карманы. В клуб мы пойдем перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, за что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть». Остап улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и, засыпая, проговорил, а то камердинерам. Приличное жалование, харчи, чаевые. Ну-ну, пошутил. Заседание продолжается. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Это были последние слова великого комбинатора, Он заснул беспечным сном, Глубоким, освежающим И неотягощенным сновидениями. И Полит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы. Луна прыгала по облачным кочкам, Мокрые решетки особняков жирно блестели, Газовые фонари, окруженные веночками водяной пыли, Тревожно светились. Из пивной орел... Вытолкнули пьяного Пьяный заорал И Полит Матвеевич поморщился И твердо пошел назад У него было одно желание Поскорее все кончить Он вошел в комнату Строго посмотрел на спящего остапа Протер пенсне И взял с подоконника бритву На ее зазубринках Видны были высохшие чешуйки масляной краски Он положил бритву в карман, еще раз прошел мимо Остапа, не глядя на него, но слыша его дыхание, и очутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно. Как видно, все уже улеглись. В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг улыбнулся наизвительнейшим образом и почувствовал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся. Он вспомнил вдруг, что в гимназии ученик Пыхтеев-Кокуев умел шевелить ушами. И Полит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт, извозчи, лошади, нарочито громкое и отчетливая, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, Вынул из висящего на стуле пиджака Остапа 20 рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался. Остап спал тихо, не сопя. Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно вдыхали и выдыхали воздух. Здоровенная рука свесилась к самому полу. и Полит Матвеевич... Ощущая секундные удары височного пульса Неторопливо подтянул правый рукав выше локтя Обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем Отошел к двери Вынул из кармана бритву И, примерившись глазами к комнатным расстояниям Повернул выключатель Свет погас Но комната оказалась слегка освещенной Голубоватым аквариумным светом уличного фонаря Тем лучше Прошептал Ипполит Матвеич Он приблизился к изголовью И далеко отставив руку с бритвой Изо всей силы косо всадил все лезвие Сразу в горло остапа Сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене Великий комбинатор издал звук Какой производит кухонная раковина Сасывающая остатки воды Ипполиту Матвеевичу удалось не запачкаться в крови, которая полилась, как из лопнувшего пожарного шланга. Воробьянинов, вытирая пиджаком каменную стену, прокрался к голубой двери и на секунду снова посмотрел на Остапа. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. Уличный свет поплыл по большой черной луже, образовавшийся на полу. «Что это за лужа?» — подумал и полит Матвеевич. «Да-да, кровь. Товарищ Бендер скончался». Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь. «Великий комбинатор!» умер на пороге счастья, которое он себе вообразил. Очутившись на улице, Ипполит Матвеевич насупился, и бормоча «Бриллианты все мои, а вовсе не шесть процентов!» пошел на Каланчевскую площадь. У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания — жемчужно сирели в свете подступавшего утра. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор. Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет, и, зацепив головой висевший на стенке портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер обендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом вражке. Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватил стул жилистыми своими ногами и с хладнокровием дантиста — Стал выдергивать из стула медные гвоздики, не пропуская ни одного. На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась. Английский Ситис и Рогожа свободно лежали на обивке стула. Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики и ящички, наполненные драгоценными камнями. сейчас же на автомобиль подумал и полит Матвеевич, обучавшийся житейской мудрости в школе великого комбинатора на вокзал и на польскую границу за какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а там и желая поскорее увидеть, что будет там, и полит Матвеевич стёрнулся со стула «Ситец и рогожку». Глазам его открылись пружины, прекрасные английские пружины и набивка, замечательная набивка до военного качества, какой теперь нигде не найдешь. Но больше ничего в стуле не содержалось. И Полит Матвеич машинально разворошил пальцем обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких ног и тупо повторяя, «Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть! Этого не может быть!» Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было в шахматном кабинете, Забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало вылез через окно на улицу. «Этого не может быть!» — повторил он, отойдя от клуба на квартал. «Этого не может быть!» И он вернулся назад к клубу. и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами. «Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть!» Изредка он вскрикивал, хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Бриллиантовое возбуждение оказалось слишком сильным средством. Он одрехлел в пять минут. «Ходят тут! Ходят всякие!» — услышал Воробьянинов над своим ухом. Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах. Сторож был очень стар, румян и, как видно, добр. «Ходят и ходят!» — общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество. «И вы тоже, товарищ, интересуетесь!» «И верно! Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный!» И Полит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика. «Да, — сказал старик, — необыкновенный этот клуб! Другого такого нигде нету!» «А что же в нем такого необыкновенного?» — спросил Ипполит Матвеевич, собираясь с мыслями. Старичок радостно посмотрел на Воробьянинова. Видно, рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять. — Ну и вот, — начал старик, — я тут в сторожах хожу десятый год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик. Ну и вот, был здесь постоянно клуб, известно какой. первого участка службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб. Топили его, топили, и ничего не могли сделать. А товарищ Красильников ко мне подступает. Куда, мол, дрова у тебя идут? А я их разве что ем, эти дрова? Бился товарищ Красильников с клубом. Там сырость тут Холод, духовому кружку помещения нету, и в театр играть одно мучение. Господа артист мерзли. Пять лет кредита просили на новый клуб, да не знаю, что там выходило. Дор профсош кредита не утверждал. Только весною купил товарищ Красильников стул для сцены. Стул хороший, мягкий. И Полит Матвеич, налегая всем корпусом, на стороже слушал. Он был в полуобмороке, а старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды взгромоздился на этот стул, чтобы вывинтить электрическую лампочку, да и покатился. С этого стула я соскользнул, обшивка на нем порвалась. И смотрю, из-под обшивки... «Стеклушки сыплются, и бусы белые на ниточки «Бусы!» — проговорил Ипполит Матвеевич. «Бусы!» — взвизгнул старик восхищенно. «И смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные. Я эти коробочки даже и не трогал, а пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил». так и комиссии потом докладывал. Не трогал я этих коробочек и не трогал. И хорошо солдатик сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятанная буржуазией. — Где же драгоценности? — закричал предводитель. — Где, где? — передразнил старик. — Тут, солдатик, соображение надо иметь. «Вот они! Где? Где?» «Да вот они!» — закричал румяный старик, радуясь произведенному эффекту. «Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, шахматы с часами, буфет, театр». «В галошах не пускают!» И Полит Матвеич оледенел И, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам «Так вот оно где! Сокровище, мадам Петуховой!» «Вот оно! Все тут! Все сто пятьдесят тысяч рублей ноль копеек!» Как любил говорить убитый Остап Сулейман Верта Мария Бендар. Бриллианты превратились в сплошные фасадные стёкла и железобетонные перекрытия. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал, свертящийся сценой. Рубиновые подвески разрослись в целые люстры. Золотые змеиные браслетки с изумрудами Обернулись прекрасной библиотекой афермуар перевоплотился в детские ясли Планерную мастерскую, шахматный клуб и бильярдную Сокровище осталось Оно было сохранено и даже увеличилось Его можно было потрогать руками Но его нельзя было унести Оно перешло на службу другим людям Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце, и он закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, крик, простреленной на вылет волчицы, вылетел на середину площади, метнулся под мост И отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города Стал глохнуть и в минуту зачах Великолепное осеннее утро Скатилось с мокрых крыш на улице Москвы Город двинулся в будничный свой поход Конец 1927 -й. 1928 годы, Москва.